Львиный Зев просмотрел все записи с камер видеонаблюдения и не мог поверить своим глазам. На всех эпизодах неописуемого воровства не было ни единой зацепки. Словно товар, как и стройматериал, просто сквозь землю проваливался. Поэтому бывшему алхимику пришлось идти на место преступлений, причем пешком. Ибо отец у него все забрал, чисто из принципа и из-за подозрений, что его недееспособность все же дело рук его сына. На первом складе, в который он пришел еще до полудня, следов было не обнаружить. Пол залили стяжки владельца места, затем поставили новые стеллажи и спустили дюжину волков, чтобы те рвали всякого, кто задумает пробраться сюда. О собаках льва никто не предупредил, и с рваной задницей, шипя и скрипя от боли, он поплелся на второй склад, где удача уже смогла ему улыбнуться. Весь пол, как и предполагала львина Зев, был перерыт. Под самой землёй, где можно было пролезть, он обнаружил какие-то небольшие тоннели, которые словно вырыл какой-то крот специально под один и тот же рост. Все тоннели были одинаковыми в исполнении. «Шеф!» Он вылез из дыры и схватился за телефон. «У нас кроты!» «Какие ещё к чёрту кроты, Зев?» Отозвался человек с головой медведя. «Не неси чушь! Я тебя для чего отправил?» «Так э, я это...» Замялся Лев. «Я как раз на задании». Говорю, что под подозрением кроты все перерыты, а тоннели все одинаковые, словно их под копирку сделали. «Тоннели, говоришь?» – отозвался медведь и заговорил с кем-то в своем кабинете. «Так, слушай указания». Он замолк на мгновение, а затем кряхтя из-за боли или еще из-за чего-то продолжил. «Остальные склады тоже нужно проверить. Если найдешь нечто похожее, сразу сообщи, а лучше напиши». «А то я тут очень сильно занят невероятно важной работой». После его слов послышалось хлюпанье, и телефон выключился. Сколько бы львина Зев не рыскал по остальным местам преступления, ничего нового он найти так и не смог. На трёх складах нашлись такие же подкопы, как и на прошлом, поэтому теория о том, что кротолюди были причастны к этому деянию. Сообщение босса он оставил, только вот ответа никакого не получил поэтому под закат дня он вернулся в город. Пришел в свою маленькую хибару, выпил и попытался уснуть, к сожалению, поспать не вышло, потому что за окном кто-то громко взвизгнул, а затем послышался конный ржач. Зев высунул голову из окна, посмотрел на странную телегу, на которой лежало какое-то тело, а затем на девушку рядом с мужчиной, которые яростно что-то кричали извозчику. А тот, в свою очередь, пытался набрать скорость, сбивая свою лошадь то ли веревкой, то ли кнутом. Черт, он украл господина! заговорила женщина, эльфийка, кстати. Что же нам делать? Не знаю, Ольга, ответил мужчина, и в его руках возник фаербол. Надеюсь, господин сам его уничтожит. Фаербол был запущен в пустоту. Маг, который сделал это, оказался слабаком, это львиный зев сразу подметил. Только вот в его голове все никак не могла уложиться картина произошедшего. Что это вообще было? Что за черноволосый юноша лежал в телеге? И почему он не проснулся, когда ее угнали? Попытка снять все на телефон не увенчалась успехом. Лев просто не успел достать его вовремя, сфотографировать телегу и извозчика. Поэтому он принял другое решение – опросить этих странных людей. Почему он так сильно хотел узнать о том, кого украли, он сам себе не мог объяснить, но желание было слишком сильным. Здравый смысл ушел на задний план, как и сама абсурдность увиденного. Спустившись на первый этаж многоквартирного дома, он выматерился, наступив на свежую лужу какой-то кошки, чей хозяин отправлял ее не на лоток, а в подъезд, а потом почти сразу же наткнулся на странную парочку, в которой узнал темную эльфийку. Она была божественна на его вкус. Мраморно-белая кожа, большая и полуоткрытая грудь, а глаза-то... Его руки невольно потянулись к ней, но ее взгляд полной ненависти вмиг отрезвил разум бывшего алхимика. «Я тебе сейчас руки оторву», — прошипела она бархатным голосом. «Какого черта ты творишь, неудачник?» «Неудачник?» — удивился львина Зев и тут же вспомнил, где он видел ее, этого странного мага, раньше. Не так давно он с двух ног влетел в тело человека, внутри которого таилась душа некроманта. И этот некромант стоял и кланялся Рику, ненавистному и смертельно опасному Рику. «Черт — Черт! — прошептал он. — Вы прислужники Рика? — Его правая рука! — тут же ответил мужчина недовольным тоном. — А я его невеста! — также недовольно ответила Элифика. — А ты, случайно, не тот фокусник, который так бесит нашего господина? Матерясь про себя, он всковырнул пакетик в своем кармане брюк и испарился в белой вспышке. — Чертовщина! — шептал он от страха, находясь в каком-то парке. — Опять этот Рик! Опять!